Глава 21. Система Гидеон Прайм. Пустотная станция Аркадия. Секция второго круга. Ресторан Квали. Плавно скользнуть влево, перехватить руку Корпа, взять на болевой прием, чуть вывернуть, дожидаясь приятного хруста. Схватить лысую голову с силой, прижимая к столешнице. «Шутки со мной шутить вздумал», — прошипел я, наклоняясь к уху рамеру Я держал его, заломив руку за спину, не давая пошевелиться. Это еще что за дерьмо? Отвечай. Немного встряхнуть для придания ускорения мыслительных процессов. В ответ злое сопение и тишина. Говорить, значит, не хотим. Ладно, сам напросился. Вывернуть кисть и немного потянуть на себя. Суставы выскочили, морда Ромэра раскривилась. Однако порыва к сотрудничеству не последовало. Проклятие. Он же под химией. Организм так напичкан обезболивающими, что режь на куски ничего не почувствует. Я сейчас тебя вырублю и выволоку из ресторана под видом бухового гуляки. Потом найду какой-нибудь рудовоз, заплачу боцмана и положу твою тушку на хранение в морозильный ящик. Я принялся делиться планами на ближайшее будущее. Сколько проваляешься в холоде, пока тебя не найдут?» Говорил спокойно, размеренным тоном, не угрожая, а так, словно собираюсь сделать обычную вещь. И, похоже, именно это испугало больше всего. Ромеро закашлялся и с горла вырвался сип. — Хватит, хватит, я понял, отпусти. Вместо этого еще сильнее тряхануть. — Говори, тварь. — Исток, корабль из истока, из чертовой аномалии. Бывший агент фармгена зашелся в тяжелом кашле, а оболочка постепенно выходила из строя. Надо спешить, пока ублюдок не издох и не перенесся на станцию возрождения. — Исток? Хочешь сказать, вы его выловили в этой вашей драной черной дыре? — Узнавание корабля главной надписи на незнакомом языке вызвало подспудное беспокойство. Интуиция подсказывала, что это относилось к моему прошлому. «Да, его вытащили из аномалии», — прошептал Корп. Свободная рука судорожно пыталась нащупать нагрудный карман. «Мне нужна еще доза. Плохо». Тело под моими руками обмякло, прерывистый голос звучал тихо и очень устало. Похоже, Искару приходилось прилагать много усилий, чтобы окончательно не грохнуться в обморок. Оболочка сдавала позиции в театре живых. Прикинув, что от трупа будет мало проку, я ослабил хватку. Только без глупостей предупредил и разрешил, закидывайся своими лекарствами. Вторая инъекция, за ней сразу третья, слегка оживили рамеру На какой-то миг он перестал выглядеть восставшим из свежей могилы трупом. Должно быть и впрямь убойная химия, способна мертвеца поставить на ноги. Ненадолго, правда, но тем не менее. Стоит сделать зарубку на память и приобрести по случаю нечто похожее. Все вроде нормально. Корп глубоко вздохнул. Рассказывай про корабль. Мои пальцы стальными клещами сжались на плече клона. Он хитро взглянул на меня, тонкие губы сложились в ухмылку. Э, ты еще не понял? В бесцветных глазах светилось торжество. Я нахмурился. Ты начинаешь мне надоедать. Рамера поджал губы, явно недовольный бесцеремонным обращением к своей бесценной фигуре. Ничего, потерпит. Это ему не тусовка денежных мешков где-нибудь на отсталой планете. Говори, поторопил я. Корп бросил взгляд на черную пирамидку на столе, убеждая, что устройство работает, глуша все входящие и исходящие. Это твой корабль, болван, резко бросил он и замолк. «Хотя я и был готов услышать нечто подобное, меня все равно будто пыльным мешком по голове шандарахнула Вот дерьмо. Неужели правда? Но как? Хочешь сказать, я прибыл из другой вселенной? Или куда там ведет эта ваша в аномалия?» Мой голос выражал скепсис, но сам я уже почти не сомневался. «Да, именно так», — удивительно спокойно ответил Ромеро. «Фигня какая-то. Быть такого не может. Или может?» И каким же, по-твоему, образом высокопоставленный член преступного синдиката мог оказаться в пространственной аномалии, да к тому же на корабле неизвестной конструкции? Осведомился я и позволил себе усмешку, хотя внутри все дрожало от нетерпения, потому что где-то на задворках сознания промелькнуло. Вот оно, ответ на все твои вопросы. — Потому что ты вовсе не Уиллер, Хант, мастер убийств синдиката Куан, — раздельно произнес Ромеро и насмешливо напомнил. — Забыл уже? Я тебе это сказал пару минут назад. Верно, говорил какую-то чушь, но это не означало, что паршивец в очередной раз не врал. А теперь давай подробнее об этом. Что ты имел в виду, говоря, что я — это не он?» Кор позадачно приподнял брови. «Только то, что сказал. Ты — это не он, ты не Уиллер Хант!» Он помедлил и задумчиво закончил. По крайней мере, не в прямом смысле этого слова. Мне начали надоедать его загадки и вместе с дурной манерой вести разговор. Выкладывай все немедленно, если не хочешь однажды проснуться в криокамере через пару десятков лет локального времени. но этот раз угроза подействовала. Не отвлекаясь, Ромеро принялся говорить. Скажу лишь, что знаю сам. Из аномалии вынырнул корабль неизвестной цивилизации. Довольно примитивный по меркам Содружества. На борту нашли несколько трупов. Что не удивило команду спасателей. Излучение истока губительным образом влияет на любую органику. Корп перевел дух. В дальнейшем выяснилось, что один из пришельцев все-таки подавал признаки жизни. Слабые, на уровне мозговой активности. Само тело сильно пострадало при переносе. «Так», — медленно протянул я, предчувствуя нехорошее. Ромеров вздохнул. Кто-то из умников предложил попытаться спасти выжившего, используя технологию загрузки сознания. «Все равно уже труп», — сказал ученый. «Почему бы не рискнуть? Возможный психотический шок станет не самой большой проблемой в случае провала. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулак. «Дальше!» — глухо обронил я, нависая над корпом. Агент Фармгена обрезал тонкие губы. Короче, для повышения шансов они решили использовать нестандартную схему. Взяли не одного, а сразу трех человек. Первого как главного носителя, второго из-за способности Искара, третьим был выживший. У меня зачесались кулаки врезать корпу по затылку дай догадаюсь. Носителем был Уиллер Хант, а Искаром жнец», — сказал я. Корп удивленно на меня возрился, кажется, паршивец не ожидал от меня такой проницательности. Разумеется, откуда ему знать проведение то и дело всплывающей обрывки, как сейчас выяснилось, чужих воспоминаний. Верно, так все и было. Хант имел очень высокий порог психотического сопротивления и обладал великолепной дисциплиной разума. Вроде в прошлом ему довелось пройти обучение у Искайских ментатов. Хотя это и не факт, там ведь дело такое, что и... Дальше, едва ли не прорычал я. Ромеро разлобно оскалился, но сдержался. Предполагалось, что он сможет взять под контроль и извлечь информацию из поврежденного разума, а способность жнеца Искара ему в этом поможет. Но все пошло не по плану. Клон замолк, переводя дух. Снова раздался тяжелый кашель. «Продолжай», — рявкнул я, равнодушный к состоянию Корпа. «Утирая рот?» На губах оболочки появилась кровь. Ромеро часто задышал. В общем, ничего у них не вышло. Установка переноса пошла в разнос, прикончила жнеца и выжившего с чужого корабля. Знающие люди говорили, что при сканировании мозга Ханта его разум напоминал лоскуты, разорванные на отдельной части. Жуткое зрелище. Зачем такие сложности с привлечением двух человек? Разве нельзя просто выкачать информацию? Невозможно просто так извлечь разум. Точнее, бесполезно. Это тебе необычные файлы, которые можно скачать на компьютер. Все намного сложнее. Необходима тонкая манипуляция на уровне связки рассудок сознания и того, что иногда называют душа. Для этого и понадобился эскар. А жнец? Откуда он там взялся? Ты же говорил, аномалию нашел синдикат. Ромеро неприятно усмехнулся, впалая грудь клона тяжело вздымалась после каждого вздоха, наступал откат от стимуляторов. Синдикаты нашел изначально, но потом поклонники войны каким-то образом присоединились к проекту. Я не в курсе подробностей. А ты сам откуда все это знаешь? Я не стал добавлять, что осведомленность Корпа во всей этой истории, от которой так и разила, выглядела слишком подозрительной. Когда Куан вышел на Фармген, мне удалось завязать несколько полезных знакомств со знающими людьми из их круга. За небольшую плату они согласились поделиться подробностями произошедшего. К сожалению, они стояли слишком низко на служебной лестнице синдиката, чтобы знать координаты системы с истоком, но о событиях на исследовательской станции они знали много. Служба внутренней безопасности не смогла пресечь слухи среди персонала. Понятно. Слабое объяснение, но в целом звучало правдиво. Ладно, пока что оставим. Что произошло дальше? И тут Ромеро удивил, беспечно пожал плечами с независимым видом. Понятия не имею. Знаю только, умники серьезно напортачили, полного слияния разумов не предполагалось. Операцию признали провальной. Дальше синдикат начал заметать следы. Я задумался. В целом рассказанная история укладывалась в рамки последних событий, включая провалы в памяти и неизвестно откуда возникающие чужие воспоминания. Но воспринимать себя как отдельную личность, сотканную из трех разных людей, все равно не удавалось. Да и не слишком хотелось, если уж на то пошло. Слишком безумно все это выглядело и никак не желало укладываться в голове. «Так, значит, Фармген тоже вступил в игру. Когда ваши шпионы обнаружили меня на тюремном транспорте, вы захотели вмешаться», — уверенно заявил я. Ромеро растянул рот в улыбке. Между бескровных губ мелькнули блеклые огрызки едва сформировавшихся зубов. «Что б меня? Да он, похоже, загрузился в клона до полного его созревания. Вот откуда проблемы со здоровьем». Дело не только в частоте последних загрузок. Оболочка просто не дошла до нужного состояния. На кону стоит слишком многое. Как только мне доложили, что некий Уиллер Хант, едва ли не центральный фигурант истории с аномалией, найден в тюрьме на девятке, то я сразу приказал задействовать все связи, чтобы вытащить его на свободу. Ха, на свободу. Точнее говоря, в подземный бункер на удаленной планете в качестве подопытной свинки для извлечения нужных данных. Как я попал в девятку?» Корп пожал плечами. «Понятия не имею. Промежуток между неудачно закончившимся экспериментом и твоим появлением на транспорте для меня такая же загадка, как и для тебя». Я неспешно кивнул, параллельно раздумывая, верить, не верить. Как поймать на вранье? И надо ли вообще это делать сейчас? Следовало осмыслить все, что наговорил паршивец, аккуратно разложить по полочкам, проанализировать, выявляя несоответствие, и уже только после этого строить выводы. Но что-то глубоко внутри подсказывало, что на этот раз Корб говорил чистую правду. Все действительно так и произошло. А значит, я и не я вовсе, а некая совокупность трех разных людей. Война — это жизнь. Яркая мысль сверхновой возникла в мозгу, принося частицу успокоения. Зачем же нет согласился на это? И сам Хант? Они что, не понимали, насколько это опасно? Уголки губ брезгливо дернулись. «Женец просто фанатик. Ему приказали, он сделал. Скорее всего, думал, что способствует высшему замыслу. К тому же других искаров в экспедиции не было. Мы, знаешь ли, штучный товар», — он ухмыльнулся. А «Хант, судя по досье, это не тот человек, который позволит так рисковать собственной шкурой». Клон дернул узкими плечами, видимо, пытаясь имитировать пожатие. Из-за ухудшения состояния двигаться ему становилось все труднее. Не знаю, возможно, босс синдиката что-нибудь пообещал. Дать больше власти, денег. В такие организации не попадают из-за желания изменить мир к лучшему. Сам должен понимать. Верно. Счастливие и алчность — неплохой мотиватор для любого преступника. Плюс слияние не должно было остаться навсегда. Предполагалось, что процесс обратим. Точнее, умники и не думали загружать три создания в одну оболочку полностью. Они хотели лишь объединить их через установку на ментальном уровне и сразу после этого разорвать. Причем Хант выступал основным оператором. Жнец лишь исполнял роль проводника, имевшего нужную способность. Ромеро помолчал и задумчиво закончил. Наверное, поэтому в конечном итоге все три психоматрицы загрузились в черепушку Ханта. Он поднял на меня пронзительный взгляд. «Ты ведь не ощущаешь себя им, правда?» Я бесстрастно смотрел в лицо клона и не отвечал. «Урод прав. Я и впрямь не ощущал себя ни загадочным членом экипажа чужого корабля, ни жнецом, ни Уиллером Хантом, мастером убийств на службе синдиката Куан. Кем я был? Не представляю. Наверное, совокупностью этих лиц, или что, скорее всего, совершенно новой личностью, родившейся на борту тюремного транспорта Део. «Зачем ты здесь?» «Хочешь переметнуться к Сайлакс Индастрис?» Раме раскривился, затем неохотно кивнул. «Как я уже говорил, мои отношения с Фармген испортились. Считаю, наше дальнейшее сотрудничество с ними не приведет ни к чему хорошему». «И почему ты думаешь, что другая корпорация примет тебя?» Бывший агент влияния усмехнулся. «А кто сказал, что я хочу снова в штат компаний? Хватит с меня этого дерьма!» Я недоуменно нахмурился. «Тогда чего ты хочешь? И при чем тут я?» Ромеро помедлил, создавалось впечатление, что он не хочет сразу выкладывать все карты на стол. «Я так понимаю, тебе нужно мое сотрудничество», — мягко подтолкнул я. Корп скривился, вынужденно кивая. «Мне известно, где будет располагаться новая база фармген для исследования чужеродной молекулы. Но это не главное. Основное сокровище — исток. Вот куда нам надо попасть в первую очередь. Координаты базы станут неплохой основой для переговоров с сайлоксами при организации экспедиции к самой аномалии. Думаю, их это заинтересует. Любопытная стратегия. И где-то даже разумная. Стоило это признать. Другой вопрос. Где поганец собирался доставать информацию о местоположении аномалий? «Думаешь, я позволю тебе или кому бы ты ни было копаться в своей голове?» Презрительно процедил я. Ромеро покачал головой. «Из той мешанины, что у тебя сейчас в мозгах, выудить нужные сведения техническим способом невозможно». Дознаватели СБ пытались и не смогли. Они очень старались, уж можешь мне поверить. Когда как? Сам я ни черта не помню. По физиономии корпора стеклась приторная улыбка. Но против самой идеи ты, в принципе, уже не против, так? Я замер, затем зло рассмеялся. Подловил, засранец. Возможность узнать о собственном прошлом и, что особенно важно, происхождении, жгла душу жадным огнем. Тем более имелся шанс сорвать неплохой куш и обеспечить себя до конца жизни. Кажется, сейчас во мне говорила меркантильная часть Уиллера Ханта, с самого рождения старавшуюся заработать как можно больше денег. Для этого уличный беспризорник из трущобы отправился в банды. Стоп, откуда мне это известно? Похоже, чужая память снова давала о себе знать. Посмотрим, я не стал давать обещания заранее, смотря что конкретно ты предлагаешь. Сотрудничество? — коротко ответил Ромеро. — Я предлагаю сотрудничество. Неужели не ясно? Он в очередной раз закашлялся. Хилое тело затряслось в конвульсиях. Продолжалось это несколько минут. Все это время я терпеливо ждал, пока клон придет в себя. — Какими темпами ты быстрее сдохнешь, чем мы о чем-либо договоримся? — проворчал я. Корп отмахнулся. — Ерунда, это недолго. Он вытер рот внешней стороной ладони. На коже осталась красная полоса. Прелестно. Задохлик продолжал харкать кровью как бы и впрямь прямо здесь не скопытился. «Так что, как решим?» «И сразу предупреждаю. За информацию о новой базе я хочу долю». Я помедленно уточнил. «Вместе с напарником». Рамы раскривился. «Ты про этого накачанного придурка-предателя? Да ни за что. Этот ублюдок предал нас». Я насмешливо смотрел на Корпа. В моих глазах читалось. «Сам-то кто? Кого обвиняешь в предательстве?» Бывший миссар Фармген понял и заткнулся. «Ладно, пустота с вами. Рвем на троих». Вот это уже другое дело. По моему лицу скользнула довольная улыбка. Потерянная прибыль от первой сделки будет нивелирована второй. Что насчет координат истока? Как предлагаешь искать? Я ожидающе уставился на собеседника, догадываясь, что и на этот счет у него имелись полезные мысли. Иначе не стал бы вообще сюда приходить, справедливо полагая, что бывший заключенный девятки, имеющие огромные прорехи в памяти, ни за что не позволит вновь копаться в своей голове. «Синдикат Куан», — ответил Ромеро, — «вот как мы узнаем, где находится проклятая аномалия. А узнав, приведем туда ударную эскадру Сайлакс Industries и получим свое». «Синдикат», — с сомнением протянул я, — «не уверен, что это хорошая идея. С чего бы им делиться со мной столь ценной информацией?» И не надо намекать на знакомство. В таких делах личные отношения ничего не решают. Но они сохранились. Старые связи Ханта с членами синдиката, быстро вставил Ромеро. Хан стоял высоко и имел репутацию. Это хорошая возможность подобраться к нужной информации. Хорошая и рискованная, про себя закончил я, но спорить не стал. Альтернатива видела виде и выглядела куда хуже. Допустим, получится. Я потер пальцы друг от друга, ощущая шероховатость сухой кожи. И мы, возможно, даже выясним, что нужно. Что помешает Сайлокс Индастрис после того, как информация попадет к ним, избавиться от нас? Ты ведь собрался не просто продать сведения, а получить процент от всей затеи, я правильно понял?» Ромеро презрительно усмехнулся. «Конечно. Иначе весь план теряет смысл. Я не соглашусь на жалкие крохи, отказываясь от основного куска пирога. Это глупо. В конце концов, я теперь работаю на себя». «Правильно» работает на себя, как и я, если подумать. А еще не стоило забывать о факторе самой аномалии, как потенциальном источнике сведений о собственном прошлом». «Корабль еще там, у истока?» Я кивнул на голографическую проекцию, продолжавшую неспешно крутиться в воздухе над столом. Ромаро с трудом перевел взгляд на Голокуб. Клону становилось все хуже. «Да, он еще там», проглатывая окончание, сказал Корп и снова зашелся в тяжелом кашле. Я уже не обращал на него внимания, глядел неотрывно на трехмерную призрачную модель звездолета неизвестной цивилизации, частью которой когда-то являлся я сам. Если верить в этой безумной истории. Рассвет. Исследовательская программа «Предел горизонта». Эти слова всплыли в моей памяти в ответ на увиденный чуждый корабль. К несчастью, дальше ничего не последовало. Надо с этим обязательно разобраться. Следовательно, предложение корпуса стоит принять. «А насчет страховки не беспокойся, мы защитимся от Сайлакс Индастрис», — слабеющим голосом сказал Корп, лысая голова опускалась все ниже, грозя упасть на столешницу. «Как?» — резко спросил я, не давая агенту окончательно отключиться. Небольшая встряска помогла, привела в чувство, но ненадолго. «Патент Капера», — едва слышно пробормотал Ромеро и окончательно потерял сознание. «Патент Капера? Это еще что такое?» Башка корпуса с гулким стуком ударилась о стол. Ромеро распластался почти в той же позе, что и вырубленный им представитель Сайлакс Industries. «Отлично», — процедил я с недовольством. «И что теперь делать? Дурдом какой-то. Если наклона плевать, Искар наверняка уже переместился в новую тушку, то бросать корпоранта нельзя. Необходимо добиться от него сотрудничества, но в условиях новой сделки в расширенном составе». Подумав о появлении нового компаньона, мысли автоматически переключились на соло. Арестованный техник выглядел в новой схеме третьим лишним. Он никак не связан с истоком, не владеет критически важной информацией. По уму от него следовало избавиться. Этого настойчиво требовала частичка Уиллара Ханта, профессионального преступника. Жнец, кажется, тоже не возражал, находя бывшего вора, неподходящей кандидатуры для столь серьезного дела. Но часть сознания, доставшейся от неизвестного звездоплавателя, говорила, что бросать просто так здоровяка нельзя. Это будет неправильно с этической точки зрения. «Ну да, сейчас только о морали думать», — пробормотал я. Впрочем, мозг быстро нашел подходящее оправдание вступиться за Соло. Мордоворот с навыком инженера-механика пригодится не только в качестве технического специалиста. Он может выступить противовесом скользкому корпу. Ромеро никогда не простит ему предательство. Высокомерный Франк всегда будет помнить, что его провел вокруг пальца заурядный бандюган, нанятый корпорацией для выполнения грязной работы. А значит, эти двое не сговорятся за моей спиной, будут зорко следить друг за другом, став естественным противовесом в нашей небольшой дружной компании. И кто знает, возможно, это однажды спасет меня от очередного обмана. «Эй, просыпайся, спящая красавица!» Я без потряс представителя «Сайлакс Индастрис» за плечо. «Нам предстоит обсудить условия нашего нового соглашения».